Глава 21. Четверо казаков, которые днем торжественно прибыли поздравлять начальника милиции, расслаблялись за накрытым столом в придорожном кафе. Свою казачью одежду сменили на обычную, как они любили говорить, цивильную, и теперь с удовольствием проводили время. Батарея, бутылок водки и нехитрая закуска в этом и заключалось их представление о приятном отдыхе. Официант козина крутилась, как белок в колесе, потому что казаки решили что за свои деньги они заслужили особенного внимания. — А селедки почему не несешь? — потребовал Сергей Ковальчук, углядев в витрине открытую банку с толстыми спинами жирной селедки. — А вы же не заказывали, — огрызнула Зина. — Заказую. — Давай, чись нам, чтобы мы тут не ковырялись, косточки не выймали. А не жирно будет? — возмутилась наглость клиента клиентов Зина. В самый раз. Деньги платим, клиент всегда прав, заржал Сергей. Зина сердит поддела вилкой самую большую тушку селедки и принялась с отвращением ее чистить, что-то бормоча себе под нос. Не, ну, менты, конечно, расслабились, заявил санек, кудлатый, разливая водку по стаканам. Олег прокинул рот рюмку и, не закусывая, пояснил. А знаешь почему? — Потому что мы этих свиней в жопу целуем. Ходим до них, взятки носим. Вы только, хлопцы, не обращайте ни на что внимания. Сидите себе до отчеты в районное отделение, пишите. Так они разленились совсем. — О, я и кажу, — вмешался один из казаков. — Посадили мы их себе на шею. — Заткнись, дурень, — резко садил его Димон. — Хочешь, чтоб было, как три года назад? У Олега на лице появилась шеловливая улыбка. А что, Димон? непогано было бы. Тогда война была весело. А выживались на полную катушку. Димон не поддержал Олега, а совсем наоборот осуждающе посоветовал. А ты своему братану это скажи. Послухаем, что он тебе ответит. И скажу, закричился Олег. А шо он устроил? Была у нас бригада, от ментов бегали, и шо, завалили многих, но зато в Тихорецк як до себе домой ездили. А теперь шо? Вдруг казаками стали, в лампасы выродились, как клоуны, а баба коне. Тебе не надоело, Димон? Я даже тачку себе купить не могу, стал он прибедняться. хрен было разбазаривать. Сам виноват, а теперь ноешь. — Все правильно, Куреной, сделал. Мы теперь казаки, и нам почет. — Почет? — криво усмехнулся Олег. — А что нам с того почету? — Но ты темный, Бэмби. Мы ж теперь в Кубанском казачьем войске, а это часть российского казачества. У нас теперь тех земель и Краснодарский край, и Ставропольский. Усек, да шо все это наши земли? Что это нам? Только нам всем дуля с маком. Эти земли на бумаге. А у тебя какие земли? Как были огороды и трохи пашни, так и осталось. И у меня так же. И у всех наших такая же хреновина. — Такие мы уже все богатые, что прямо не знаем, куда ховать наше богатство. Олег ехидно усмехнулся и сплюнул на пол. Димон сердито смотрел на него из-под густых бровей. — Шо с тобой говорить? Ты, как упрешь с рогом, тебя не убедишь. Ты в казачьих делах не в зуб калошей. Олег нервно вскинулся. — Слуха, Димон, а твой дед кто, Буф? — Пошел ты! — злобно окрысился его собеседник. — Ты на свое родословное оглянись. Кто твой дед Буф? — А мне до этого дела нет. Это не брата нам великих предков придумая. Хочу, мой дед был казаком, он сам говорил. Моя думка лучше, когда мы просто блатными были. А твой брат, каже. не уступал своих позиций Димон, но закончить фразу не успел, так как раздраженный Олег бесцеремонно перебил его. Да я каждый день слышу шовенка же. Уже в ухах увязло. Времена изменились. Пора на другой уровень выходить. Неприятным тоном передразнил он отсутствующего брата. — Надоело уже! — Хватит гундеть! — оборвал его Димон. — Что тут поганого? Все схвачено, менты наши, дела бывают нормальные. Димон хотел, чтобы последнее слово осталось за ним, но Олег уже завелся и не собирался уступать. Его глаза зло брестели, рот искривился, на виске пульсировала набухшая от сдержанного гнева жилка где же нормальные где же нормальные детский сад один а як что и случается так братан все гроши на какие то типа организационные дела пускает куда вины сливая а спонсирует кубанский казачий хор никогда не поверю кубанское казачество только восстанавливается как организация ясно тебе на это знаешь сколько грошей требуется я бачу олег что ты погано понимаешь нашу задачу Мы возвращаем наши обычаи, традиции. Это же не так просто. Сто лет прошло, как мы их потеряли. Да и обходились без них. А теперь эти обычаи — одна тоска. Прям театр карликов. Слухай, ты казак. А казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи казаков. Поучительно стал говорить Димон. Тебя прямо заслухайся. — Говоришь, я к пописанному, — вяло ответил Олег, которому спор за столом уже надоел. — Я думаю, тебе будет понятный только один обычай. Помнишь такой? Отеческое внушение. — Порка плетьми — самое доходчивое внушение. — Вот ты, Олег, совсем от рук отбился. — А порка способствует укреплению трудовой дисциплины, — спокойно провозгласил Димон. Казаки заржали... Даже Зина не удержалась и хмыкнула, разделывая селедку. Олег презрительно взглянул на Димона, но отвечать не стал. За столом повисло молчание. Казаки равнодушно слушали перепалку Олега и Димона. Слышалось только чавканье. Один из казаков опять наполнил рюмки. «Пили без тостов, кто во что горазд. Димон отставил стакан и, глядя Олегу прямо в глаза, Задала вопрос, который, видимо, обдумывал последние несколько минут. Ты мне лучше скажи, какое холеры той бродяга, что от ментов сбежал, про тебя расспрашивал? Откуда вы знакомы? Олег вскинулся и непонимающе вытаращился на приятеля. Шо? Кто тебе сказал? Менты? Димон внимательно смотрел на Олега. В глазах промелькнуло что-то, что не понравилось Олегу, и он напрягся. Но голос Димона звучал ровно и бесстрастно. Нам менты не кенты. Галка сказала, из гагаринского магазина. Она и ментов тогда вызвала. Ты чего натворил, Бемби? Не называй меня Бэмби», — огрызнулся Олег. Мы ж теперь казаки, с ехицей добавил он. Затем демонстративно откусил здоровый кусок мяса. Долго прожевывал его, наконец, спокойно добавил. — Ничего я не натворил. — Ладно. Пора мне уже. Компания осталась сидеть за столом, когда он попрощался со всеми и вышел на улицу. Турецкий услышал звук хлопнувшей двери и едва не подскочил от неожиданности. За эти полтора часа, которые он провел в кустах, какие только мысли не приходили в голову. Он даже не пытался с ними бороться, заново переживая события последних дней. Услужливая память почему-то подбрасывала один и тот же сюжет. Тесное прихожие Антона, испуганное лицо Ирины и совсем недовольное выражение рожи хозяина квартиры. Душа продолжала ныть, потому что он ясно понимал, застал их врасплох. И неизвестно, чем они занимались до его прихода, хотя оба были в приличном виде, все детали одежды на месте, ни всклокочных волос, ни виноватого выражения в обоих. Но ведь и он тоже не вчера родился, знал одну мудрую истину, дурное дело нехитрое. На такое много времени не нужно. Мысли перескакивали, и логики в них не было. То он видел себя в вагоне-ресторане и сочувствующее выражение лица неожиданного попутчика Олега, то себя, бегущего за мужиком вдоль путей, а потом и его дружбанов, которые с разбойничьими рожами колотили его с нескрываемым удовольствием. Он вспомнил и огни уходящего от него поезда, и на этом месте возникло ощущение безвозвратной потери. Не зря, говорят люди, поезд ушел. Да, черт возьми, ушел. И к тому же без него. И все эти напасти, которые навалились на него, из-за самых дорогих ему людей. Блин, хватит о них думать. Приказывал он себе и усилием воли переключал мысли на свою прямую работу. Когда теряешь семью и друзей, остается только работа. А сидеть в засаде — это как раз та работа, который он не раз занимался. Турецкий знал твердо, терпение ему не занимать. Но когда на тебе легкая рубашка, а ночью уже по-осеннему прохладные, хотя днем солнце и припекает, сидеть в скрюченном виде и дрожать от сырости малоприятно. Он жил зубы, чтобы не стучали, и в этот момент увидел на пороге кафе своего обидчика. Тот выскочил как ошпаренный, силой захлопнув за собой дверь. Турецкий сделал стойку, в нем проснулся охотничий азарт, и он успел злорадно подумать. «Ну, сволочь, вот ты и попался!» И тут дверь опять распахнулась, и на пороге замаячила фигура еще одного человека. Хоть лампочка горела тускло, ее неяркий свет падал прямо на лицо второго человека. Турецкий узнал и того. «Один из тех, кто сопровождал живой подарок начальнику милиции». Это он вытаскивал из прицепа богатое седло и умело запрягал коня. Турецкий с досадой прикусил губу и чертыхнулся. А это уже перебор. Он навострил уши, и не зря. Второй мужик догнал Олега, когда тот уже спустился со ступенек и собрался пересечь двор, чтобы выйти на дорогу. Догоняющий негромко обратился к Олегу. — Олежка, слухай, ты шо опять по поездам начал шляться? — Детство вспомнил. — Куриной тебя прибьет. Олег резко остановился, обернулся всем телом к своему приятелю и нервно затараторил. Что прибьет? Что прибьет? Не прибьет! Откуда он знает? Ты что, ему скажешь? Парень молча смотрел на него. Олег хлопнул парня по плечу и турецкий по голосу понял, что он улыбается. — Не скажешь. — Димон, слушай, а тебе мобильник не надо? Последней модели. Музыка в нем красивый я уже слушал. Купи. А то у меня грошей совсем нету. Перед людьми неудобно. Ну, ну что мне в центр ехать его продавать? Чешо. Голос его собеседника выразил неизумление. изумление. Ты, бомби, совсем охренел. Он спрыгнул с досадой и потопал обратно в кафе. Олег проводил его взглядом, тоже сплюнул и решительной походкой вышел на улицу. Турецкий наконец смог размять свои косточки. Он вышел из кустов и, крадучись, пошел за Олегом, стараясь все время держаться у забора. Турецкий умел ходить совсем бесшумно, и хотя на его ногах были не кроссовки, а туфли, он неслышно шагал за казачком, не вызывая у того никакого подозрения. Олег вдруг остановился, но прежде чем он оглянулся, Турецкий успел прижаться к забору в тени нависшего дерева. Олег постоял немного, прислушиваясь, Потом двинулся дальше. Турецкий не выпускал его из виду, пока не заметил впереди на обочине белеющую в темноте машину. Олег шел прямиком к ней. Оглянувшись, еще раз открыл дверцу. На пару секунд в салоне зажегся свет, и Турецкий увидел на водительском месте лысого молодого парня. Чей-то двор выходил прямо на улицу, и ветхий сыроюшка послужил надежным прикрытием для Турецкого. Отсюда он мог беспрепятственно наблюдать за дальнейшими действиями Олега. «Блин, уедет сейчас! Кто ж думал, что его здесь поджидают?» — занервничал Турецкий. Но лысый мужик вышел из машины и оба медленно направились в сторону Турецкого. Тот возблагодарил небеса за то, что ему встретился такой замечательный объект самостроя, который не вписался в масштаб двора и нагло выпирал на улицу. За ним подслушивать было очень удобно, а его самого не было видно. — Кудря, — услышал он уже знакомый голос Олега, — а ты не боишься вот так вот у нас разгуливать? — А ну как, кто увидит? — Могли бы поговорить в машине. — Ой, боюсь, боюсь, — засмеялся его собеседник. Ну, а ты еще больше боишься, как я погляжу? — Опасаюсь, да, — признался Олег. — Бо братан меня на холодец нарубит, как узнает, что я с тобой хорвожусь. То что ты прямо як маленький? Ночь на улице, все по хатам сидят, а у некоторых уши свет не горит, дрыхнут. Давай лучше на воздухе, а то я в машине всю задницу отсидел. Уже и не знав, як умуститься. Давай выкладывай, что там у тебя? Хоть я такой поганый, что твой брат тебе со мной дружить не дозволяет, но вижу, я тебе зачем-то нужен. Зараз расскажу, давай только в деревьям отойдем, а то стоим, как нарочно, всем на погляденье. Олег потянул за рукав Лысого кудрю, и они остановились рядом с сарайчиком. — Ну? — Так откуда он идет? — услышал турецкий голос Лысого. — Частный прииск. На Южном Урале. Вышел пять дней назад. Вагон цепляют к разным составам и гонят по обходным путям, ну, по кукушкам, чтобы внимание не привлекать. Поэтому так и долго. У меня девчина надежная из Первуральска. Я только оттуда. У нее брат на прииске. В общем, я договорился, что мы его встречаем. — И сколько там? — Сто пятьдесят кило. Частяк три девятки. Кудри присвистнул, помолчал немного. Это ж два чемодана. А какой холеры целый вагон цепляют. Да там еще какие-то уральские камешки копеечные. Официально тянут для прикрытия. Охрана есть? Три писюна газированных каких-то. Не думаю, что с пулеметами. Олег тихо засмеялся. Турецкий замер за стеной, напряженно вслушиваясь в разговор и уже понимая всю криминальную подоплеку дела налетчиков. А о том, что оба они не влада законом, турецкий догадался уже с первых слов их разговора. За стеной тоже умолкли. Наконец раздался негромкий голос Кудри. Не думаю, передразнил Налега. Шось дуже гладко выходит. Шо гладко, шо гладко, начал горячиться Олег. Я ж кажу, в Ну, пара помпарей в них. Та они стрелять не будут. Хай им грец, кому охота на срок идти. Церж золото левое. Короче, время пока есть, хоть и мало, но есть. Через три дня они у нас на сортировке будут. Я следящий. У меня с уральскими все обговорено. В субботу с утра они мне звонят на мобильник. Все спокойно, встречайте, я даю Машку, Приходим, как бы следим за сортировкой. Они как раз к другому суставу будут цеплять. Ну, в общем, как бы контролируем. А потом тем полканам ствол в зубы и все дела. — А ваши? Вы ж тут каждый состав об них Нам тут курская дуга не нужна, не будет наших. У них, в смысле, у нас смотр. — Я кы так и смотр. Чтобы там смотреть собрались? — не понял Кудря. — Смотр казачий. В райцентре. Все поедут в парадной форме, шаблюки начистят, чубы свои накрутят. — Традиционное рукопашное состязание, — передразнил Олег своего брата. — Он у нас сильный историк. Кажется, что такие булыши в XIX веке. — он Оно нам надо? — Совсем мой братан скозился. При этих словах Олег смачно сплюнул, а Кудри издал тихий смешок. Опять помолчали. Кудри, видимо, обдумывал слова Олега. — Ну, ваши насмотры отвалят, а ты как? — А я заболею. — Печенка у меня от непосильных трудов барахрит, — ерническим тоном объяснил он. — И потом, брат, знаешь, что не люблю я этих казачьих заморочек. Кудряв вдруг подозрительно спросил. — А может, ты все это придумал на пару с братом, а? Втянешь нас в перестрелку, а потом нашими руками себе жар загребешь. — Нахрена тебе это? Это же катит на предательство, а, Бэмби. Ты готов сыграть, подлянку? — Так плевать. Братан, третий год мне только на конфеты дает. Достало! А тут двадцать процентов. Не богато, а мне хватит. Так беретесь. Турецкий услышал легкий шорох шагов. Бандиты были совсем рядом. Он напрягся, но шаги смолкли. — Так когда, говоришь? — услышал он голос кудри уже совсем близко. Турецкий осторожно сделал несколько шагов назад и обернулся, почувствовав, что не один. Рядом стоял огромный пес и смотрел в глаза Турецкому. Тот приложил палец к губам, но пес не понял жест человека и стал гулко гавкать на всю округу. Олег выглянул из-за угла, но Турецкий уже скрылся за постройкой. В голове мелькнула мысль, зря Щеткиным в подъезде назвался — Пес лаял, как бешеный, голоса Олега и Кудри смолкли. Звук отъезжающей машины насторожил Турецкого. Он выглянул из-за угла и увидел удаляющиеся габаритные огни, поняв, что это машина Кудри. «Наверное, оба уехали», — мелькнула мысль. Но все равно осторожность не помешает. Он бесшумно шагнул из закрытия и замер. Прямо лицом к нему стоял Олег, Прислонившись спиной к дереву и слегка опустив голову. Вот и попался, удовлетворенно подумал Турецкий, сделал рывок и цепкой рукой схватил Олега за руку. Тот не делал никаких попыток вырваться. Турецкий всмотрелся и тихо выругался. Олег был подвешен за воротник к суку дерева. По груди у него стекало что-то темное. Когда Турецкий поднял его голову, подозрения подтвердились. Глубокая рана зияла на горле. «Мать твою! Какой же ты идиот! Идиот!» Ругнулся Турецкий и приоткрыл пола его куртки, нащупывая внутренний карман. «Надеюсь, ты еще не все сбагрил. Собака уже заходилась от лая, но на непрошенного гостя не бросалась». Турецкий под ее неистовый лай ощупал в кармане убитого какую-то бумажку и машинально положил ее в карман. В это время сук обломился, и труп свалился прямо ему в руки. Черт, этого еще не хватало. Да тихо ты, — обернулся он к собаке. Пес заскулил. Зашуршала трава, под чьими-то ногами и мужской голос из темноты громко спросил. — Ты шо тут робишь на чужом дворе? Из темноты выступил пожилой мужик с палкой в руке и застыл, глядя во все глаза на чужака, который придерживал труп. От неожиданного зрелища у него перехватило дыхание, и он не смог больше выдавить с ней звука. Этим воспользовался турецкий. «Тихо!» — попросил он мужика. «Ш -шо? Ш «Шо? Ты шо? Я не того...» Мужик, наконец, пришел в себя и с неожиданной для его возраста прытью бросился на утек. Его хриплый голос сирены разрезал ночную тишину. — Рятуйте, рятуйте, о людоньки, рятуйте, був Турецкий отбросил труп Олега и побежал по дороге в противоположную сторону, проклиная про себя мужика самыми ужасными проклятиями. Оббежав на безопасное расстояние, он оглянулся погони не было мужик сам небось рад до смерти что убежал от убийцы теперь дорогу турецкого была только одна опять в кукурузное поле или в рощ пока мужик не переполошил всю станицу. но не тут то было из за угла появился милицейский уазик и ослепил его фарами турецкий развернулся и бросился обратно машина уже настигала его он метнулся в сторону раздалась автоматная очередь ни хрена себе как на боевых учениях «А я для них живая мишень», — успел подумать турецкий, перепрыгивая через забор. Он пронесся через чей-то двор, загремел подвернувшимися под ноги ведром, поскользнулся, но удержался на ногах. Дальше его бегство скорее было похоже на бег с препятствиями. Он перепрыгивал через заборы, петлял, уворачивался от неожиданно появляющихся предметов утвари, которые хозяева хранили в самых неподходящих местах, «Ну и барахольщики! Это же надо столько барахла накопить!» — мелькнула мысль, когда пришлось перепрыгивать через какое-то приспособление, похожее на ткацкий станок. За ним лежала целая гора травы, через которую тоже пришлось перескочить, потому что притормозить он уже не успевал. Тяжело опустившись на ноги, он пробормотал. «Курить нужно бросать!» Его колотило от возбуждения, и он бежал, сломя голову. Наверное, он сильно оторвался от преследователей. Голоса перекликались где-то позади него. Турецкий сделал несколько шагов, пытаясь отдышаться, и остановился от оклика «Стой!». Крепкая мужская фигура с карабином наперевес вынырнула из ночи, как привидение. Щелкнул затвор. Человек молчал, и было непонятно, что он намеревался делать. То ли пулю выпустить, то ли припугнуть. Турецкий поднял руки, показывая, что не вооружен. Такие типы, которые не угрожают, запросто могут выстрелить без предупреждения. Человек в белой рубахе не шевелился и карабин не опускал. — Я ухожу, ухожу! Успокаивающим тоном, словно уговаривал психически больного не бросаться на него с ножом, проговорил Турецкий, медленно отступая. Мужик стоял столбом и не сводил с него взгляд. Дверь дома распахнулась, осветив Турецкого и хозяина двора. На пороге появилась женская фигурка. Она вглядывалась в темноту, и Турецкий узнал в ней девушку, добрую душу, которая вчера утром угостила его печеньем. — Дядя Володя, что там случилось? — спросила она. — Лена, закрой дверь! — строго приказал ей хозяин, не оглядываясь. Он сторожил незваного гостя и не хотел отвлекаться от своего серьезного занятия. Турецкий сделал шаг вперед, чтобы девушка его узнала. «Вы меня помните. Извините, что я вас побеспокоила. Я сейчас уйду». И в тот же миг получил сильный удар прикладом карабина прямо под дых. Он рухнул на землю, как подкошенный. Собаки в округе лаяли, словно у них началась ночная перекличка. Мужские голоса перекрикивались. Хлопали двери домов, в темных окнах зажигались огни, где-то скандалила баба. На все это безобразие невозмутимо взирал ясный месяц, который в очередной раз торжественно выплыл из-за тучи, чтобы оглядеть вакханалию земной жизни.